и все же элегантный. При виде Скарлетт черные глаза его радостно сверкнули. «Скарлетт!» Он схватил обе ее руки, и, как всегда при его прикосновении, ее обдала жаром. Не успела она опомниться, как он нагнулся и поцеловал ее в щеку, слегка щекотнув кончиками усов. Скарлетт вздрогнула, и, почувствовав, что она пытается отстраниться,